Глава 15. Джослин Андервуд. Разговор с Шейном и взбудоражил, и встревожил. Я почувствовала, что могу общаться с ним почти на равных, ставить свои условия, не соглашаться. Мое терпение оправдалось. Он больше не в том положении, чтобы мне приказывать, и сам многим рискует. Картер дал мне опору под ногами, что позволило ощутить уверенность в своих силах и больше не тушиваться. Хотя, конечно, страх перед Шейном и его возможными действиями въелся в душу, от него так просто не избавиться. Но и он уйдет, было бы желание. А пока нужно заняться более приземленными проблемами — анализом крови. Проводить такие эксперименты в комнате было бы глупо и чревато последствиями в виде недовольства демониции, потому я забрала ингредиенты, которые могут понадобиться, и отправилась в лабораторию номер 9 где мы выращивали слизняков. Возилась часа четыре, но, к сожалению, не нашла растительных примесей, хотя и отыскала странное вещество, которое не сумела идентифицировать. Решила бы, что дело в малом опыте, но ведь и доверенный целитель рода Грант ничего не нашел. «О, Джослин, знала бы, что ты здесь, попросила бы покормить слизней вместо меня», раздался за моей спиной жизнерадостный голос Катарины. «Так и не пачкайся, я сама. все равно пропахла реактивами». Я обернулась к девушке и поняла, что задорные нотки в ее словах не соответствуют ее состоянию. Нильс была бледна, на лбу блестели капельки пота, светлые волосы будто сильнее потускнели. «Снова плохо?» — забеспокоилась я. «Нормально, я привыкла». Сконфуженно рассмеялась она, подходя ко мне. «Что делаешь?» «Попросили провести анализ крови», — пояснила я, продемонстрировав полупустую пробирку. «Что ты выяснила?» внезапно хриплым голосом поинтересовалась она и сделала неверный шаг от меня ты в порядке ее поведение обеспокоило и озадачило. зачем тебя попросили проверить эту кровь спросила катарина проигнорировав мой вопрос подозревают от отравление я знакома с редкими травами надеялись что мне удастся найти примеси и ты нашла нет покачала я головой грустно но подозрительно присмотрелась к девушке Она морщилась. Ей будто было больно. «Кровь отравлена мглой», — тихо произнесла она вдруг. Ее заявление ошеломило, и почти минуту я просто смотрела в полные сомнений тусклые глаза девушки. Вспомнилось, как это испытывал боль при приближении порождения и открытии портала. Он ощущал мглу, а Нильс без анализов определила, что с кровью не так. «Ты тоже отравлена мглой», — догадалась я поэтому не позволила мне провести диагностику. «Нет, ты что?» Глупо рассмеялась она, отступая от меня еще на шаг. и, видимо, переволновалась, споткнулась и неловко упала на пол. «Прости, что напугала». Отложив пробирку, я подбежала к девушке, протянула ей руку и помогла подняться. «Тебе ничего не грозит, я никому ничего не скажу. Ты очень помогла. Теперь я знаю, что делать. Возможно, ты спасла чужую жизнь». «Правда?» — спросила она несмело. Да, уверенно кивнула я. Мне надо отправить лекарство, но потом мы поговорим, хорошо? Хорошо. Коротко кивнула она, опуская взгляд. Правда, никому не расскажешь? Все же уточнила она вновь. Поверь, ты не первая отравленная мглой. Мне не зачем тебя вдавать. Она не смело кивнула и улыбнулась, убедившись, что с девушкой все в порядке, я схватила свою сумку и побежала в жилое здание к себе в комнату, а по пути попыталась связаться с Шейном. Он, судя по всему, был в небе, но мне удалось достучаться до... до Лаилы. Она внимательно меня выслушала и пообещала тут же сорваться в академию на машине, чтобы я могла передать ей Муну. Вскоре все было сделано. Лекарство понеслось к августу. Оставалось надеяться, что оно ему поможет. А мне предстояло пообщаться с Нильс. До комендантского часа оставалось немного времени, но девушка ждала меня в лаборатории. Сидела на стуле и очищала одежду от слизи. Похоже, покормила питомцев. Я присела на соседний стул и создала вокруг нас сферу безмолвия. «Я чувствую мглу, поэтому мне становится плохо здесь», — произнесла она, начиная сложный разговор. «Тебя укусили?» — предположила я. «Нет, все сложнее», — блекло улыбнулась она и приступила к рассказу. «Я же наполовину феникс. Альвиан находится в окружении скал. Их порода имеет магическую особенность днем она золотит воздух а ночью поднимается темным туманом что влияет на их жителей поэтому фениксы делятся на темных и светлых они подстраиваются под особенности породы мест где живут а я родилась вдали от львиана но не нейтральной а с предрасположенностью к тьме вдали от родины всех фениксов я не могла получить подпитку это меня убивало чтобы спасти мою жизнь мама отрезала мне крылья это позор среди фениксов Перед поступлением в военную академию они отрезают одно крыло, но когда нет обоих крыльев, таких, как я, называют падшими. Но это не помогло, — предположила я. Мы в закрытой стране. Обычаи фениксов не столь важны, когда стоит вопрос выживания. Наверняка и мама Катарины так решила, несмотря на то, что сама выросла в Альвиане. Помогало некоторое время, но организм все равно требовал тьму, поэтому родители рискнули использовать мглу. Она поддерживает меня, не дает погибнуть. Мгла не несет в себе зла, Джослин. Она нейтральна и способна возвращать жизнь в умершее, поддерживать погибающие ткани. В умелых руках она становится не проклятием, а даром. Но для всех мгла несет только зло. Потянувшись к Катарине, я сжала ее подрагивающие пальцы в ободряющем жесте. Поэтому ты занимаешься этим экспериментом, хочешь доказать, что мгла может быть полезна? И поэтому Итан ее поддержал. Знает ли он о проблемах Нильс или дело в том, что это исследование важно для него? «Да», — явнула она. «Мгла многие годы поддерживает во мне жизнь, и я хочу это доказать». «Уверена, у тебя получится», — улыбнулась я ей. «Ты не одна. Я постараюсь помочь». «Спасибо, Джослин», — выдохнула она с облегчением. «В клирике Вилдберни ведь тоже мгла, поэтому ты так легко догадалась обо мне». «С чего ты взяла?» — уточнила я осторожно, боясь выдать своей реакции правду. «Чувствовала. Я чувствую мглу. Даже в тебе, но ее мало. Ты ведь жила в мглистом лесу. Все, кто живет в черной и серой зонах, несут частичку мглы». «Про это на никто не должен узнать, Катарина. Ты же понимаешь?» «Конечно», — кивнула она уверенно. «Клирик Вилдберн. Идол. Нельзя пачкать его светлый образ тьмой». «Да, нельзя поручить его образ». Итан — живая легенда, сильнейший маг страны. Но дело не только в этом. Он реальный, бьется плечом к плечу с другими военными, не ставят различий между драконами и людьми. Именно поэтому за ним идут. Поэтому ему и пророчат роль императора нового режима. Вот только все забывают, что он смертный, и у него есть слабости. Все, кроме его врагов. «Расскажешь мне, как использовать мглу для лечения?» «Конечно», — оживилась она. «С радостью». «Думаю, твой опыт поможет расширить методику». Мы проговорили еще несколько часов, забыв о начале комендантского часа. К счастью, преподаватели эти дни не придирались к рекрутам, потому нам удалось избежать выговора. Ночь прошла спокойно, а на следующий день появилось новое расписание с учетом выбывших преподавателей. Висело на общей доске еще одно объявление. По приказу ректора Рамси формировалась элитная группа рекрутов первого курса, для тестирования новой методики обучения, в которую вошла и я.